Татьяна Никандрова. «Любовь. Война». Читает Татьяна Солонинкина. «Любовь. Война. Но проиграть не страшно. Ни победителей, ни побежденных нет. И мне плевать, что я сгорю напрасно. Лечу к тебе. Я мотылёк, ты свет». Пролог. «Держи эту спесивую стерву! Она не должна удрать!» — гремит за спиной. Ветки бьют по лицу, царапая кожу и застревая в волосах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 Те, перед кем мы однажды обнажили душу. Когда-то мы с ним были лучшими друзьями, но это когда-то, давно в прошлом. Наше роковое лето изменило все. Теперь мы с ним враги, и между нами война. Часть первая. Знакомство. Глава первая. Тихий июльский вечер мягко ложился на провинциальный город. Тополиный пух, золотясь в неярких лучах закатного солнца, белой пеленой окутывает землю. В воздухе висит запах свежескошенной травы, дорожной пыли и бензина. По тротуару, усыпанному окурками, чинно шествует точная дама с плешивой собачонкой. Обласевший мужчина в застиранной майке-алкоголичке самозабвенно выбивает ковер на детской площадке. А у подъезда дома номер 13 уже который час стоит газель. Серая, невзрачная, немного кособокая. Молодые крепкие грузчики, обливаясь потом, вытаскивают из нее многочисленные коробки – И кряхтя несут их к лифту. Эй ты! Поаккуратнее! Чего трясешь? Гаркает на одного из них полный мужчина с черными волосами и римским профилем. Написано же, сервис! Или читать не умеешь. Грузчик недовольно зыркает на дядьку, но от комментария воздерживается. Уж слишком грозный у того вид. Папа, папа! Из подъезда вылетает маленькая темноглазая девочка с двумя длинными, туго заплетенными косичками. Я маме на кухне помогла! «Можно мне теперь погулять немного?» «Только далеко не уходи!» Придирчиво осмотрев дочь, разрешает мужчина. «Здесь во дворе будь!» «Хорошо!» Радостно соглашается она и под скоками направляется к песочнице. «Кристина!» Окликает ее отец, сдвигая брови к переносице. «А где твои братья-болтусы? Что-то я уже минут десять не вижу, чтобы они вещи таскали!» «Их там мама попросила мусор собрать. Скоро выйдут!» Отзывается девочка. «Ну ладно!» «Беги!» — кивает мужчина, вновь возвращаясь к бдительному контролю над работой грузчиков. Облегченно вздохнув, Кристина поправляет желтое хлопковое платье и садится на край песочницы. Задумчиво ковыряет ногтем облупившуюся бледно-голубую краску и украдкой оглядывается по сторонам. В старом дворе у нее было полно друзей. Они играли в салки, обливали друг друга водой из луж, а по вечерам собирались у подвала и рассказывали страшилки. Сможет ли она с кем-нибудь подружиться на новом месте? Примут ли местные ребята ее в свою компанию? Будут ли играть с ней? Внезапно размышления Кристины прерываются резкой болью, обдавший затылок. Кто-то посмел дернуть ее за косичку. А такого она никому никогда не прощала. И сейчас не простит. Реакция девочки незамедлительна. Она зачерпывает ладонью пригоршню песка и, развернувшись, отправляет ее прямо в лицо обидчика. Пусть здешняя детвара с первого дня знает, что задирать Кристину ковьяр себе дороже. Позади нее, кашляя и растирая слезящиеся глаза, в которые, судя по всему, попал песок, стоит мальчишка. На вид ему лет восемь, как и самой Кристине. Густые тёмно-русые волосы с задиристыми петушками торчат во все стороны. Под когда-то яркой и неимоверно грязной футболкой виднеются острые худые плечи, а накладные карманы холщевых брюк свисают под грузом чего-то тяжелого. «Эй, ты что?» Хрипло интересуется мальчик, прочистив горло и приоткрыв один глаз. «Совсем чокнутая. «А ты зачем меня за волосы дергаешь?» Щетиница Кристина складывая руки на груди. «Больно ведь?» «Эм, ну извини!» Почесывая затылок, отзывается он. «Я же не знал, что больно! Мы всегда девчонок за косички тягаем, они вроде не жалуются!» «Извиняю, но больше так не делай!» Примирительно улыбается она. Я, кстати, Андрей. Мальчик стряхивает песок и протягивает ей руку. А тебя как зовут? Кристина. Она жмёт его теплую, немного шершавую на ощупь ладонь и, гордо вскинув подбородок, добавляет. Я сюда недавно переехала. О, так это ваша газель стоит. В глазах Андрея зажигается интерес. В тринадцатом доме жить будешь? Ага. А я из одиннадцатого. К Шаболовским принадлежу. Не без гордости заявляет мальчишка. Кому? — непонимающе переспрашивает Кристина. — Ну, к шабловской стае в смысле, — говорит он, и по лицу собеседницы, поняв, что это ни о чем ей не говорит, поясняет. — Короче, у нас на районе есть две самые главные группировки — шабловские и донские. К первой относятся все западные дворы, ко второй — восточные, и враждуют они уже не шесть сколько лет. — Круто! — восторженно тянет девчонка. — А мой двор кому принадлежит? В том-то и дело, что тринадцатый дом располагается как бы на пересечении улиц. И толком не ясно, к чьей территории относится сообщает Андрей. Ну ты не парься, тебя это все равно особо не касается. Ты ведь девчонка. Девчонок в стаи не берут. Это еще почему? Возмущается Кристина. Потому что у нас все серьезно, многозначительно отвечает мальчик. Стрелки еженедельные за гаражами, драки, разборки. Иногда до переломанных костей даже доходят. У девчонок для такого селенок маловато. Вы ведь ничего, кроме как слезы лить, не умеете. А вот это ты зря. Боинственно отзывается она, вставая на ноги. Да я, чтоб ты знал. В своем прежнем дворе всех мальчишек побеждала. Они меня за три версты обходили, чтобы тумаков лишний раз не получать. Не веришь? Хочешь, докажу? Кристина встает на ноги, подается вперед и впивается испытующим взглядом в лицо Андрея готовая в любую секунду отвесить ему знатную плеуху. Одну из тех, которым обучили ее старшие братья. «Как ни странно, верю!» — усмехается мальчишка, примирительно выставляя перед собой руки. «Так что, возьмешь меня в свою стаю?» Довольная произведенным эффектом, девчонка садится обратно на край песочницы. «Так ведь это... Не я же решаю, кого брать в стаю!» — мнется Андрей, опускаясь с ней рядом. «А кто?» «Вожак наш. Колька Архипов. Отведешь меня к нему?» – не унимается девочка. Несколько секунд мальчик в задумчивости рассматривает ее милое личико с аккуратным носиком и черными глазами-блюдцами, в которых плещется непоколебимая решимость. А затем согласно кивает. «Хорошо, отведу. Но завтра. Сегодня тебе нужно кое-что узнать про здешние порядки». Почти до сумерек Андрей вводит Кристину в курс дела. Описывает иерархическую структуру стаи, Хвалится победами в дворовых войнах. А потом просто травят байки, от которых девчонка хохочет чуть ли не до колик в животе. Увлеченные разговором, ребята не замечают, как пролетает время, и выносят из газели последнюю коробку. «Кристина!» — доносится властный голос отца. «Домой!» «Хорошо, иду!» Тут же подскакивает девочка, зная, что терпение папы лучше не испытывать. И, глядя на Андрея, добавляет. «Ну что, тогда до завтра?» «Ага, до завтра!» кивает мальчик. «Какая у тебя квартира? Я зайду за тобой после обеда». 47-я! Через плечо бросает Кристина, устремляясь к грозно взирающему на нее отцу. Когда за ней и ее суровым на вид родителям захлопывается подъездная дверь, Андрей срывает травинку, кладет ее в рот и неторопливо принимается посасывать. Впервые в жизни ему было интересно общаться с девчонкой. Раньше они все казались ему скучными, глупыми, И до противного жеманными. Да и развлечения у них дурацкие были. Ну что может быть веселого в том, чтобы расстелить на траве одеяло и поить воображаемым чаем пучеглазых кукол? А вот Кристина такой фигней, судя по всему, не страдает. Чего только стоит ее идея опустить палку в кучу собачьего дерьма и шугать ею народ. Вот это он понимает веселье. Надо будет обязательно попробовать.